Глава 34 Тучи сгущаются. Готтер Байер. 8 дней спустя. «Продолжайте следить», — произнес я, сложив руки в замок за спиной, наблюдая через грязное стекло за громовержцем, помогающим восстановить один из домов после очередного шторма. Асур стал другим. Раньше его можно было увидеть лишь на горе или перед очередным боем. В его руках всегда сверкало сталь оружия, но никак не бытовой молот. «Готтербайр, зачем следить?» — подошел один из ландерманов. «Уже всем очевидно, что Ассур потерял интерес к этой женщине. Он отослал ее от себя. Чужеземка живет в жилище бывшего Лагмана и с Видаром не пересекается». «Ты настолько глуп!» — усмехнулся я, пытаясь понять, правда ли этот уволин ничего не понимает. Неужели уже все забыли, в каком состоянии находился громовержец, когда варк напал на востребованную? Воскрешая в памяти те мгновения, я вновь глубоко задумался. Он не выглядел, как воин богов, не спавший очередную жизнь. Скорее, как смертный, потерявший любимую женщину. Руки Асура дрожали, пока он нес чужеземку в дом Лагмана, а в его взгляде бушевало безумие. Я отчетливо слышал, как он шептал ей, умоляя остаться с ним. Этот мужчина так просто от нее не откажется. И все же больше всего меня удивило другое. Каждый житель Катариса отчетливо знал, что Асур бессмертен, неуязвим. Но я видел его кровь. Он не замечал моего присутствия, полностью поглощенной умирающей женщиной, В то время, как я не мог оторвать глаз от струящихся алых ручейков, растекающихся по лицу и рукам некогда непобедимого посланника богов. Что-то с ним было не так, что-то происходило. Я пока не мог в полной мере понять, что именно Новидар слабел, и бой с Варгом стал тому доказательством. Когда заподозрил неладное, приставил к женскому дому постоянный надзор в виде двух своих верных людей. Вот тут открылись действительно интересные факты. Каждую ночь громовержит, словно тень, пробирался в жилище, где теперь находилась востребованная. Даже после его громкого заявления визиты не прекратились. Я не мог знать наверняка, что Асур там делает, но был полностью уверен, что ходит именно к ней. Решив пока утаить данное знания обернулся к ландерманам. «Вы меня не поняли?» — сощурился я. «Готтер я просто не понимаю, зачем тратить на это столько времени?» — продолжал стоять на своем Енур. «А Сурвидар ведет себя, как и прежде». «Нет, это точно было не так. С появлением беловолосой чужей земки защитник города стал меняться, притом не в лучшую сторону». Меня волновало то, что он решил лезть в дела внутреннего управления катарисом. Раньше этот мясник лишь оберегал внешние стены, а также сопровождал охотников и рыбаков. Да что он вообще мог понимать в правильном распределении ролей городских законах? Ничего, неотесанный, необразованный босяк, только умеющий махать топором. Все слухи, которые о нем распускал народ, мне казались лживыми, Не было в нем ничего выдающегося, кроме силы, и та принадлежала не ему. Иногда, в тайне от самого себя и окружающих, я представлял, что было бы, получи я, мощь Ассура. Все бы преклонялись передо мной, не было бы никого, кто смог противиться моей воле. Но, к великому сожалению, Кратос выбрал не того, и теперь я вынужден присмыкаться перед верзилой, вышедшим из черни, «Появление этой женщины принесло слишком много изменений», — задумчиво произнес я, приводя взгляд с одного соратника на другого. «Думаю, вы и сами не в восторге от указа Асура. Готовы прыгать на задних лапах перед девками, словно дрессированные псы? Асур играет с мировым порядком. Их роль изначально заключалась в том, чтобы дарить удовольствие мужчинам. Если так пойдет и дальше, Такие требования громовержца разгневают Верховного. И на наш город обрушится кара богов. «Думаете, востребованная убедила его?» — хмыкнул Енур. «Думаете, нет?» — вздернул я бровь. «Выходка этой дряни на площади, когда она избила плетьи уважаемого человека, явно тому доказательство. Убить ее не получилось, а Сурвидар не позволит ей так просто навредить». Но то, что теперь она от него отстранена, облегчает задачу. Разумнее всего будет отдать ее восточным сарийцам. «Мне связаться с их канунгом», — тут же спохватился Рестор. «Ты в своем уме?» — рявкнул я. «Ничего не должно выдать нашего содействия. Распространи слух за пределами Катариса. Пусть все считают, что эта женщина — посланница Кратоса. Пусть будут убеждены, что она... Дарит благодать Бога каждому, кто овладеет ее телом. Канон Ксарии должен сам возжелать ее. И тогда, даже если Асур попытается вернуть свою востребованную, девку замучают, прежде чем он успеет ее найти. Я более чем уверен, что такой дар Верховного захотят получить многие. А если Асур узнает, поджал губы Ландерман Йенур. Так ты держи рот на замке, ничего не узнает, хмыкнул в ответ. «Приступайте. Я хочу как можно скорее увидеть плоды ваших трудов».